696. Матерь Агни-Йоги Ориген томился в темнице. Личность страдала, а высшее «я» из этих страданий черпало светоносный опыт, нужный духу для дальнейшего продвижения по пути в беспредельность.